Часть третья. Как пошли наши ребята в Красной гвардии служить, в Красной гвардии служить, бойну голову сложить. Эх ты, горе горькое, сладкое житёнье. Рваная пальтишка, австрийское ружьё. Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздоем, мировой пожар в крови. Господи, благослови